Глава двадцать Конор. Конор опустился на колено на пятачке травы в пустыне, устав от ожидания, устав от нескончаемой ходьбы день за днем. Он был более чем готов к битве, которой ожидал последние две недели. Шесть дней он шел по пустоши. Шесть дней ночевал под открытым небом. Шесть дней питался тем, что имелось в закромах, чтобы не потерять силу. Призрак убеждал его, что в цитадели есть дичь и вода. Но, глядя на то, как их запасы истощаются, Конор выходил из себя. Тело дрожало от предвкушения. Пальцы подергивались от желания призвать призрачные клинки. На спине ощущался привычный вес серебряных мечей, прижимавшихся к позвоночнику. Вначале парень подумывал оставить их, но он дрался ими многие годы. Даже если он не будет использовать их против Зандера, Магнусону хотелось вступить в бой вооруженным до зубов. Учитывая то немногое, что он знал о световицах, Конор осознавал, что Зандер хотел убить и его, и призрачного короля. Сейчас выпал шанс сразиться со Старлингом в одиночку. Если он его упустит, Зандер может привести целую армию. Сегодня Конору предстояло убить или быть убитым. До него донесся тлеющий дым костра. Оранжевый свет далекого пламени освещал поле у подножия скалы. Над ним в небо взмывали горы черной цитадели. Каждая отвесная скала была такой крутой, что даже Конор не смог бы на нее забраться, и такой высокой, что даже призрак не смог бы заглянуть за нее. В темном ночном небе мерцала россыпь звезд, и мягкое голубое свечение лун близнецов — проникало в окружавший их молодой лес. Дубы, которым едва ли было несколько десятков лет, гнулись под южным ветром, а на некогда растрескавшейся земле проглядывали клочки бледно-зеленой травы. Дух издал утробный звук, не показываясь, так как они преследовали жертву. «В этих лесах слишком много жизни. Чары, которые я наложил, должно быть, ослабевают. Или мы не смогли убить все вокруг цитадели». Пробормотал Конор в полголоса, стараясь сохранять тишину. «Не все. Я убиваю только то, что снаружи. Захватчики должны понимать, что осада твоей крепости убьет их так же, как и окружающий их лес». «Справедливо. А теперь посмотри, действительно ли он явился один». Призрак усмехнулся. «Как спокойно ты приказываешь королю». «Ага». София и Мёрдок за его спиной преклонили колени софия склонила голову на бок взгляд ее затуманился от того что она прислушивалась к чему то а мёрдок просто сердито глядел на костер наготове ждут кинжал здесь произнес призрак вторгаясь в мысли конора голова у парня закружилась а желудок свело земля ушла из под ног магнусон подавил приступ тошноты когда окружавшие его деревья превратились в синие черные полосы Спустя несколько мгновений дезориентации зрение прояснилось. Конор стоял на краю луга, наблюдая за всем глазами призрака. Мужчина с квадратным подбородком и огненно-рыжими волосами сидел на поваленном бревне. Упершись локтями в колени, он неотрывно смотрел на костер. Черты его лица озарил мерцающий оранжевый свет. Богатая зеленая рубаха контрастировала с прядями волос а золотые нити отделки намекали на немыслимое богатство. Огромный меч в ножнах, притороченный к его поясу, ждал Зандер Старлинг. Иначе и быть не могло. Рядом с ним в бревно был воткнут кровоядный кинжал. Зачарованное зеленое лезвие светилось, когда магия пробегала по стали. Края покрывали руны, гравировка блестела золотом. Человек у костра поднял голову и посмотрел прямо на него, словно мог сквозь призрака заглядывать Конору в душу. Зандер поднялся, расправил плечи, вытащил кинжал из бревна и уложил его в пустые ножны на поясе рядом с мечом. «Я проверю, нет ли в лесу подкрепления», — произнес призрак. Голова у Конора закружилась, и он уперся ладонями в землю, когда видение, которое показал ему призрак, рассеялось. Парень раздраженно простонал, пытаясь взять себя в руки и потер виски, чтобы снова вернуться в реальность. Норны небесные. Он ненавидел, когда призрак так делал. Ветер принес с собой пронзительный крик, прозвучавший слишком далеко, чтобы определить, кому он принадлежал. Он повел ухом и, нахмурившись, свирепо посмотрел на запад. Невозможно. Здесь не было ничего живого. За шесть дней, проведенных в пустыне, они не видели никаких признаков жизни. Ни оленей, ни кроликов, даже илистые крысы не рискнули отправиться в мертвые земли. Хотя было приятно ночевать на земле под открытым небом, а не на ветках деревьев, давящая тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра, грузом ложилась на плечи. Должно быть, спустя неделю непрекращающейся тишины его собственный разум сыграл с ним злую шутку. Мердок указал в сторону оранжевого света. — Ты что-нибудь видишь? Конор кивнул. «Зандер здесь и хочет нас убить. Пусть он и Старлинг. Разрешаю оказать ответную услугу». «С удовольствием». София хрустнула костяшками пальцев, глядя на лагерь в отдалении. Несмотря на браваду, ее пальцы слегка подрагивали, выдавая то, как сильно она боялась. И все же она осталась. Мердок вынул из кармана зачарованную цепь. «Если быть точным, убить он хочет только тебя, капитан». Конор, нахмурившись, молча посмотрел на бывшего черного гвардейца. Шутник прочистил горло и неловко потер шею свободной рукой. «Ясно. Убийство и хаос, как обычно. Надеваем шарфы». «Не в этот раз». Конор призвал один из призрачных клинков, и по темной стали побежал черный огонь. «Я призрачный клинок, и весь мир уже знает об этом. Вы слышали, Ричарда? Больше нет смысла прятаться». «Как хочешь, капитан». Мёрдок перекинул цепь через плечо и вынул из кармана ткань. «София!» Она покачала головой. «Нет смысла. По крайней мере, один из нас нуждается в анонимности». Не уступал бывший чёрный гвардеец, закрывая рот и нос шарфом. «Похож, с этих пор за покупками ходить придется мне». Некромант ухмыльнулась. На краткий миг взгляд её тёмных глаз устремился на него. «Все помнят план?» — спросил Конор. София размяла руки. «Окружить его, забрать клинок и убить. У меня в сумке наготове несколько зелий, на случай, если усилителя окажется недостаточно». «А еще не умереть», — добавил Мёрдок. «Это важный момент». «Верно». Конор размял шею, подготавливаясь к битве. «У тебя цепь, у Софии зелья, а у призрака маниакальная тяга к смертоубийству». «Вот именно», — пробормотала некромант. «Разве может что-то пойти не так?» «Его скакун гниет в лесу», — вмешался призрак. Он пронзен наложенными мною чарами. Хотя бы какая-то магия все еще работает. Хм...» Конор потер щетину на подбородке, сурово глядя на возвышавшиеся впереди огромные врата. «Мы можем заманить Зандеров в Слейборн? Может, активировать какие-нибудь ловушки?» «Сомневаюсь, что он окажется столь глуп, чтобы пойти за нами». «Справедливо. При этом здесь больше никого нет. Похоже, он действительно явился один». Конор встал, готовясь покончить с этим. Тогда он, черт побери, идиот.